Глава 6: Как выглядят хорошие лидеры? Если вы в начале 1990-х работали баристой в каком-нибудь кафе Эдинбурга, вы могли познакомиться с матерью-одиночкой 30 с лишним лет по имени Джан. Она приходила в ваше кафе, заказывала чашку кофе, а затем пару часов сидела и писала. Иногда с ней была спящая малышка-дочь. Возможно, вы спрашивали у нее, как дела, и она отвечала вам, что ей отказало очередное издательство. Талант, как известно, трудно определить. Если бы это было не так, 12 издательств не отклонили бы книги Джоан. Вероятно, вы лучше знаете ее под именем К. Роулинг, создательницы серии книг о Гарри Поттере. В ее таланте нет сомнений. Она написала 7 из 20 лучших бестселлеров всех времен. Всего продано более 500 миллионов экземпляров ее книг. Намного больше, чем у любого другого автора. И все-таки Роулинг удалось опубликовать свою первую книгу лишь в 37 лет, за аванс в 2000 долларов, после отказа множества издательств, которые, очевидно, не смогли разглядеть в ней потенциал. Прежде всего, давайте определим разницу между потенциалом и талантом. Независимо от сферы компетенций, спорт, военное дело, наука, искусство или бизнес, талант обычно означает выдающиеся успехи в данной области. Когда люди добиваются чего-то экстраординарного в своей профессии, И когда эти достижения нельзя полностью отнести на счет других факторов, таких как старание, удача или связи, мы считаем этих людей талантливыми. Потенциал, с другой стороны, это ожидающий талант, только зарождающийся. Это талант, который еще нельзя увидеть. Талант, который еще не случился. Со стороны организации было бы разумным считать потенциал более ценным, чем талант, так как в их интересах распознать будущего лидера как можно раньше, опередив своих конкурентов. Особое значение здесь имеет вопрос о том, может ли человек, который еще не руководил, быть хорошим руководителем. В этом контексте потенциал оказывается некой ставкой, которую компания делает на его будущую способность продемонстрировать лидерский талант. И для прогноза этого потенциала они не могут положиться на его опыт, ведь подобной работой он не занимался. Большинство организаций полагаются на излишне упрощенные модели лидерского потенциала, слишком фокусируясь на одном единственном факторе, обычно последнем HR-тренде игнорируя более широкий круг лидерских качеств. Амазон, говорят, выбирает любознательных. Твиттер и силиконовая долина приравнивающих лидерский потенциал к быстрой обучаемости, слишком длинен для перечисления. Не нов. Как однажды заметил философ Карл Поппер, модели могут быть верными или полезными, но редко объединяют в себе оба качества потенциала. Исследования по лидерству обширной потенциала, которые помогут предсказывать вероятность того, хорошему лидеру требуется интеллектуальный капитал. Люди с большим интеллектуальным капиталом также много. Как показала серия исследований, если ею управляет эксперт в данной области, точно так же и у университета, выше шанс преуспеть, Интеллектуальный капитал лидеров влияет на эффективность работы коллектива, повышая командный дух и вовлечённость профессиональной компетентностью лидеров и благополучие, сказал, что профессиональная компетентность лидеров связь. когда новоназначенному руководителю коллектива возрастал, если новый лидер был более профессионально компетентен, чем его предшественник. Хорошая новость в том, что организации, как правило, непосредственно влияют на назначение в руководителе, проявление контрпродуктивной активности. программ, А также они чаще меняют работу, не в последнюю очередь потому, что в их распоряжении больше опций, чем у менее квалифицированных коллег. Плохая новость в том, что при всех разговорах о важности EQ и коммуникативных навыков Компании склонны излишне полагаться на узкоспециальную компетентность. Не то чтобы эта компетентность не имеет значения. Конечно же, как мы только что для определения лидерского потенциала, особенно в случае сотрудников, переходящих от роли исполнителя к позиции руководителя. В фармакологии, на Уолл-стрит или в Силиконовой долине Каждая узконаправленная сфера с работой, требующей высокой квалификации и IQ, страдает от одной и той же проблемы непосредственными посредственными лидерскими способностями. Эффективность работы в прошлом – обычно хороший показатель качества работы в будущем, кроме тех случаев, когда меняется контекст. И кто бы мог подумать, когда вы переводите людей с позиции требующие независимой работы и решения четко поставленных алгоритмических задач на позицию, где нужно управлять другими, большинство людей не справятся с этим на том же уровне, что прежде. Другая причина не полагаться слишком сильно на интеллект в том, что по мере того, как машинное обучение и искусственный интеллект ИИ стремительно умнеют, Они становятся лучше нас в решении интеллектуальных головоломок. Как ни парадоксально, век ИИ, вероятно, приведет к акценту на эмоциональной стороне лидерства. Раз уж лидеры не могут превзойти машины в управлении данными, информацией или в решении четко поставленных задач, их главным конкурентным преимуществом станет умение управлять людьми. Социальный... Большой потенциал в вопросе интеллектуального капитала. Ключевую роль играет их социальный капитал. Социальный капитал охватывает знакомства и связи, имеющиеся в распоряжении лидера. Как любил говорить Дэвид Огилви, волшебник рекламной индустрии, ставший прототипом персонажа безумцев Дона Дрейпера. Популярный телесериал. Контакты. Это контракты. Ваши знакомства определяют не только то, как вы руководите, но и то, руководите ли вы вообще, в какой бы сфере вы ни работали. Многие исследования по организационной психологии показывают, что люди с более обширными и глубокими связями внутри и вне своих организаций более эффективны в качестве лидеров поскольку руководство, по своей сути, это процесс влияния, те, кто активно строит отношения с окружающими, будут, несомненно, в лучшей позиции для такого влияния. Вообще, согласно исследованиям, одним из наилучших индикаторов лидерского влияния не только в бизнесе, но и в политике, и в военном деле, является то, Насколько близко к центру располагается человек в социальной структуре компании? Вы можете рассчитать позицию отчетов. Нужно спросить членов организации, насколько они близки с окружающими, куда они обратятся за советом и кого считают источником Можно использовать косвенные показатели, например, информацию об электронной почте с каким количеством человек вы регулярно поддерживаете связь, как часто, насколько они связаны между собой. Представьте себе человека, чья переписка показывает, что он или она взаимодействует с обширной и разнородной группой людей, которые, согласно их собственной переписке, не сильно взаимосвязаны друг с другом. Скорее всего, Этот человек имеет больше влияния и лидерского потенциала, чем кто-то, кто взаимодействует лишь с малой группой взаимосвязанных людей. Таким образом, успешность и влиятельность лидеров склонны возрастать при увеличении глубины и плотности их социальных связей. Как не вспомнить высказывание, часто приписываемое Иоганну Вольфгангу фон Гете, Великий человек привлекает великих людей и знает, как их сплотить. Важность социального капитала также отражается в том значении, которое большинство людей до сих пор придают протежированию и рекомендательным письмам. Мнение окружающих все еще имеет большой вес в выборе лидера, хотя метаанализы демонстрируют, что наличие рекомендаций не особенно коррелирует с эффективностью в работе, любому кандидату на позицию будет трудно конкурировать с человеком, которого настоятельно рекомендует или одобряет кто-то близкий к лицу, принимающему решение. Люди доверяют сарафанному радио в любой сфере жизни, и лидерский потенциал не исключение. Даже несмотря на то, что большинство людей не умеют оценивать этот потенциал, их мнение имеет последствия. Решения, основанные на социальном капитале человека, могут носить неявный, скрытый характер. Например, когда менеджеры по найму хвалят кандидата за соответствие ценностям корпоративной культуры. На самом деле имеется в виду, что человек является частью неформальной компании, к которой принадлежит этот менеджер, и доминантная группа. Негласные индикаторы такого соответствия ценностям могут включать причастность человека к какой-то школе. Например, учреждению из Лиги Плюща, выпускники которого превалируют в данной организации. Узкоспециальный бэкграунд, например, инженерия, юриспруденция, MBA или принадлежность к какой-то религии или этносу. Еще важнее, наверное, то, что социальный капитал обычно коррелирует с социально-экономическим статусом человека, и не только в странах, которые традиционно откровенны в этом вопросе, Индия и Великобритания, но и в тех, где сильны меритократические идеалы. К примеру, В Соединенных Штатах карьерный успех человека на 50% зависит от карьерного успеха его родителей. Мэтью Стюарт недавно отметил в журнале The Atlantic «В Америке игра наполовину сыграна в момент, когда вы выбрали своих родителей». Тесная взаимосвязь между успехом и социально-экономическим статусом, конечно, существовала не всегда. До 1970-х у 30-летних американцев был 90% шанс зарабатывать больше, чем их родители. Настоящий пример вертикальной мобильности. Сейчас эта цифра составляет лишь 50%. Психологический капитал. Наконец, хорошему лидеру нужен психологический капитал, который определяет, Как он будет руководить и сможет ли воспользоваться своими способностями? Для ответа на эти вопросы нам нужно разобраться в трех ключевых аспектах лидерского характера – светлой стороне, темной стороне и изнанке личности. Светлая сторона Светлая сторона включает в себя интеллект – общие способности человека к обучению и значимые личностные качества, такие как экстраверсия и амбициозность, которые ответственны за основные наклонности человека. Эта часть личности отражает то, что люди делают в свои лучшие моменты и чем они обычно занимаются на работе, когда стараются продемонстрировать свои лучшие черты характера. По данным метаанализа исследований о ключевых прогностических факторах лидерской эффективности, проводившихся в последние 50 лет, личностные качества светлой стороны, такие как любознательность, экстраверсия и эмоциональная стабильность, объясняют около 40% всех вариаций качества лидерской работы. Отдельный метаанализ показал, что интеллект – который не связан с характером, также коррелирует с индивидуальными различиями в лидерстве. Эти выводы не означают, что только лидеры со всеми указанными качествами обладают потенциалом. Но те, у кого они есть, с гораздо большей вероятностью будут эффективны. Даже несколько определяющих качеств светлой стороны могут сильно повлиять на формирование фигуры лидера. Вспомните, например, об эмоциональной стабильности Нельсона Манделы, объясняющей, как ему удалось провести 27 лет в тюрьме по несправедливому обвинению и простить своих врагов после освобождения. Или об амбициозности Коко Шанель, позволившей ей выбраться из нищеты и создать один из самых восхитительных люксовых брендов в истории, Или о любознательности Джеффа Безоса, сделавшей Amazon одной из самых инновационных компаний в мире, а самого Безоса богатейшим человеком в истории. Темная сторона Темная сторона охватывает менее желательные аспекты личности, такие как уже рассмотренные нарциссизм и психопатия мешающие лидеру формировать и поддерживать слаженную команду и добиваться долгосрочного успеха коллектива и организации. Поверьте, в любой индустрии, в любой момент времени нет недостатка в лидерах, блестящих в профессиональном плане, с хорошими связями, с развитыми качествами светлой стороны, но при этом не способных контролировать контрпродуктивные, или саморазрушительные элементы своей личности. Как показано в главе 3, нарциссизм и психопатия – две черты темной стороны, обычно ассоциирующиеся с лидерством, но есть и много других. В 1997 году психологи Роберт и Джойс Хоган создали научно обоснованную методологию оценки нарциссизма, психопатии и девяти других черт темной стороны, которые приводят лидеров к провалу. С тех пор основанный на ней тест под названием Hogan Development Survey опросник развития Хогана, лицензированный компанией Hogan Assessments, широко используется для конкретизации потребностей лидеров в коучинге и развитии. Данные Хогана о характерах миллионов людей свидетельствуют, что большинству из нас присущи как минимум три из этих темных черт. Более того, около 40% людей демонстрируют такой высокий уровень одной или двух характеристик, что это ставит их будущую карьеру под угрозу крушения, даже если в данный момент они успешны и эффективны. Качество темной стороны можно разделить на три группы. Первая группа ⁇ Это дистанцирующие черты, очевидные недостатки, отталкивающие от лидеров окружающих. Такой эффект оказывают, например, крайняя возбудимость и переменчивость настроения или глубоко скептический, циничный взгляд на мир, который затрудняет установление доверительности. Другой пример – пассивная агрессия когда человек прячет негатив под маской спокойного и вежливого отношения. Вторая группа содержит напротив соблазнительные качества, предназначенные для привлечения людей. Эти черты часто обнаруживают в напористых, харизматических лидерах, набирающих сторонников и завоевывающих расположение начальства своим искусством самопрезентации. Нарциссизм и психопатия принадлежат к этой группе. В третьей группе находятся заискивающие черты, которые могут иметь положительную окраску у подчиненных, но редко в лидерах. Тот, кто прилежен, например, может попытаться впечатлить своего босса скрупулезным вниманием к деталям, но это внимание может перерасти в озабоченность пустяками, или мелочную опеку прямых подчиненных этого человека. Тот, кто исполнителен и стремится угодить вышестоящим органам, может легко стать излишне покорным для лидерской роли. Изнанка. Изнанка личности лидера касается его ценностей, выполняющих роль внутреннего морального компаса и определяющих, насколько хорошо он вписывается в конкретную корпоративную культуру и какой тип культуры он создаст. Например, у лидеров, ценящих традиции, будет развитое чувство хорошего и плохого, предпочтение строгой иерархии и малотерпимости к нестабильности и инновациям. В творческой среде им придется непросто. С другой стороны, у лидеров, ценящих чувство причастности, будет сильное желание ладить с окружающими и акцент на построении и поддержании крепких межличностных отношений и коллективной работе. Эти лидеры не будут полностью отдаваться делу, если их позиция излишне изолирована, а корпоративная культура индивидуалистична. Наконец, Альтруистические лидеры будут стремиться улучшить жизнь окружающих и нести прогресс в этот мир, поэтому им будет мучительно работать в организациях, ориентированных лишь на прибыль. Подведем итог. Если у кого-то есть нужный интеллектуальный, социальный и психологический капитал, у него выше потенциал стать хорошим лидером, но гарантий в этом нет. И вот почему. Лидерский талант – в нужное время, в нужном месте. Даже если суть лидерского таланта универсальна, контекст, в котором находится лидер, повлияет и на его поведение, и на ожидаемое от него поведение, и на его оценку. Как следствие, некоторые лидеры могут быть популярны в одних культурах, но не пользоваться любовью в других. Вспомним Владимира Путина, или Уга Чавеса, и многие первоклассные руководители могут столкнуться с серьезными затруднениями при смене культуры, например, переехав из Германии в Индонезию или перейдя из неправительственной организации в финтех-стартап. Приведем несколько знаменитых примеров. Уинстон Черчилль был блестящим лидером во время войны, когда его упрямство и параноидальность были ценными качествами. Но он был гораздо менее эффективен в мирное время. По этим же причинам. Уолт Дисней был уволен с должности журналиста газеты «Канзас Сити Стар», потому что, по мнению его босса, у него не было каких-либо хороших идей. Опру Уинфри уволили с ее первой работы телеведущей за то, что она была слишком включена эмоционально рассказывая о чем-то. А в июле 2018 года рейтинг одобрения Дональда Трампа среди демократов составлял лишь 8%, при 87% среди республиканцев. Сложно найти более наглядный актуальный пример противоречивого лидера, а противоречия сами по себе подразумевают, что деятельность человека, или, как минимум, наши взгляды на нее, зависит от контекста. Очень важно оказаться в нужном месте в нужное время. И контекст значит не меньше, чем личность лидера. По этой причине исследователи изучают отношения между лидерством и культурой. В общем виде, это отношение определяется стандартами данного места и времени относительно того, как люди должны себя вести, что ценить, И одобрять. Организации сейчас повсеместно рекламируют свои культурные постулаты в форме публичных манифестов. Don't be evil. Не будь злом. От Google. Move fast and break things. Двигайся быстро и взрывай. От Facebook. Thin different. Думай иначе. От Apple. И другие, более старые. Как... Stay lean to go fast. Сохраняйте стройность, чтобы двигаться быстро. От General Electric. Кайдзен. Японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки. От Toyota. И скромность и сила воли от Ikea. Эти фразы отражают попытки компаний перевести свою культуру в простую форму девиза. Этакий этический кодекс более высокого порядка, нужный, чтобы направить поведение сотрудников и уменьшить неопределенность. Культура организации зеркалит ценности ее лидеров, особенно ценности ее основателей. И все из перечисленных лозунгов относятся к культурам этих организаций в той же мере, как и к философиям их основателей. Например, когда сенаторы США попросили Марка Цукерберга объяснить утечку данных в Facebook, генеральный директор и основатель компании сказал в свое оправдание, что в любой организации, растущей настолько быстро, неизбежны ошибки. Другими словами, break things. Таким образом, в культурах групп и организаций Существует столько же различий, сколько и в ценностях отдельных людей. Так как же меняется лидерство в зависимости от культуры? Хотя всем культурам, включая малый и средний бизнес, компании из Fortune 100 и целые государства идут на пользу лидеры, обладающие порядочностью, компетентностью и коммуникативными навыками, на уровне более детального рассмотрения различия в стиле лидерства, тоже влияют на эффективность. Классической схемой для понимания этих стилистических различий является модель социального психолога Герта Ховстеда, которую он разработал, сравнивая различные установки и ценности сотрудников IBM по всему миру. Эта модель выделяет четыре основных параметра культурных различий в аспектах, связанных с работой, в том числе и лидерстве. Доминантность. Культуры различаются степенью доминантности. При этом в доминантных культурах приветствуются напористые, самонадеянные и авторитарные лидеры. Ожидаемо Этот культурный параметр коррелирует с более выраженным предпочтением лидеров мужчин и большим неприятием лидеров женщин. Кроме того, культуры с высокой доминантностью меньше симпатизируют лидерам мужчинам, которые действуют в более консультативной, заботливой и эмпатичной манере. И это явно выражается в отсутствии гендерного разнообразия. Доминантные культуры не видят проблемы в том, что у руля находятся только мужчины, и ожидают от этих мужчин стереотипно-маскулинного поведения. В качестве примеров высокодоминантных национальных культур можно назвать Мексику, Японию и Нигерию, низкодоминантных государств – Швецию, Исландию и Норвегию. Профессиональные отрасли, для которых характерна высокодоминантная культура, Включают финансы, юриспруденцию и военное дело. Низкодоминантные сферы – образование, связи с общественностью и некоммерческие организации. Спонтанность. Также культуры различаются своим отношением к спонтанности и импровизации. Спонтанные культуры приветствуют неопределенность. Им не нужно все планировать. Они могут функционировать без четкого свода правил и подробных инструкций. Чтобы преуспеть в такой культуре, лидеру придется быть умелым импровизатором и легко уметь адаптироваться. И наоборот, в культурах, лишенных спонтанности, четко следовать инструкциям должны и сотрудники, и руководители, которые будут испытывать неуверенность и дискомфорт При необходимости принять независимое решение. В качестве примеров спонтанных национальных культур можно назвать Аргентину и Бразилию, государства с более осмотрительными культурами Сингапур и Япония. В целом культуры с высокой спонтанностью отдают предпочтение мужчинам лидерам, так как мужчины, по сравнению с женщинами, менее дотошны. Организованы и осторожны. Индивидуализм. Как следует из названия, индивидуалистичные культуры поощряют независимые действия и склонны превозносить достижения отдельных людей, а не команд. В такой культуре граница между своими и чужими довольно размыта, и лидеров будут ценить за их нонконформизм и оригинальность. Стремление выделиться, столь присущее и сотрудникам, и лидерам, как правило, мешает в групповой работе. Как и следовало ожидать, в индивидуалистичных культурах люди чаще метят в лидеры, поскольку лидерство само по себе рассматривается как способ выделиться из толпы. Коллективистические культуры, напротив, фокусируются на команде, а не на индивидуальных достижениях и больше предпочитают незаметных и скромных лидеров. У лидеров в индивидуалистичных культурах больше свободы для принятия единоличных решений и процессуальных полномочий, в то время как в коллективистических культурах любят согласованные и демократические решения. В качестве примеров индивидуалистичных стран можно назвать США, Великобританию и Австралию коллективистических – Китай, Южную Корею и Индонезию. Индивидуализм, как культурный принцип, ярко выражен в финансовой и академической сферах, в то время как коллективизм чаще встречается в военном деле и профессиональном спорте. В целом, индивидуалистичные культуры выгодны мужчинам-лидерам так как женщины обычно более ориентированы на команду как в исполнительской, так и в лидерской роли. Статус. Культуры отличаются и своим отношением к статусу. В частности, в статусно-ориентированных культурах считают естественной большую разницу в социальном положении между людьми и принимают тот факт, что некоторые люди всегда будут жить лучше, чем другие. Когда в таких культурах появляются лидеры, они получают много привилегий и пользуются большим авторитетом. В таких культурах социальное и экономическое неравенство выражено сильнее и подчиненные с большей вероятностью признают лидера на основе его социального статуса, а не талантов. Подчиненные в таких культурах, как правило, опасаются критиковать свое начальство. Поэтому лидеры едва ли могут надеяться на конструктивную критику и обратную связь. Культуры с низкой ориентированностью на статус, напротив, более эгалитарны и меритократичны. Они с большим энтузиазмом воспримут идею гендерного разнообразия и неординарную кандидатуру в качестве лидера. В качестве примеров статусно ориентированных национальных культур можно назвать Китай, Индию и Нигерию, страны, отказавшиеся от жестких статусных различий, Нидерланды, Германия и Дания. Секторы с высокой ориентацией на статус включают военное дело, государственную службу и медицину с низкой, СМИ и мир технологических стартапов поскольку статусно ориентированные культуры склонны к сохранению традиций и статуса кво, женщинам в таких культурах, как правило, сложнее добиться лидерской позиции. В конечном счете, если компания хочет раскрыть формулу эффективного лидерства на самом детальном уровне, она может спокойно игнорировать более широкие культурные категории, такие как страна, промышленный сектор, и даже принятые в организации порядки, и сравнивать работу лидеров с желаемым эталоном. При условии, что у организации есть достаточно примеров высоко- и низкоэффективных лидеров и данных о них, она сможет обнаружить, что именно делает человека хорошим или плохим лидером на данной позиции. Конечно, то, что работало в прошлом, не обязательно сработают в будущем. Но организации склонны преувеличивать влияние изменений и излишне зацикливаться на частных деталях. Такое отношение часто отвлекает от правильного понимания основ или становится удобным оправданием, чтобы и не пытаться их понять. Правильное понимание основ Если формула лидерского потенциала Не так уж и сложна, и суть лидерского таланта практически универсальна. Почему так много организаций не могут ее понять? Чтобы правильно ее понять и улучшить качество своих лидеров, организациям нужно разобраться с пятью распространенными ошибками во взглядах на лидерство. Смотрите таблицу в PDF-приложении. Как видно из таблицы, Организации часто определяют лидера как ответственное лицо или официальный источник власти. Но согласно научным взглядам, лидер это тот, кто способен скоординировать группу для достижения общей цели. Соответственно, кто-то, не наделенный властью, может выступать в качестве лидера, организуя совместную работу людей как единого механизма. Точно так же и кто-то Формально ответственный может пренебрегать лидерскими обязанностями или не иметь талантов к формированию успешной команды. Этот конфликт между истинными способностями и формальным назначением часто возникает в ситуациях, когда сотрудников награждают лидерской позицией за хорошую работу в качестве исполнителя. В этих условиях лидерства скорее выполняет роль символического звания или признания прошлых заслуг, а не реального ресурса компании или организации. Как видно из таблицы, ключевая цель хорошего лидера не в том, чтобы подняться на вершину группы или организации, а в том, чтобы помочь команде превзойти своих конкурентов. И если эта цель не вызывает сомнений в профессиональном спорте, где есть четкий набор правил и ориентиров, и где результаты деятельности можно оценить объективно, в большинстве организаций она не столь очевидна. Как следствие, организации часто предполагают, что качество работы лидера отражает его карьерный успех. Чем выше позиция лидера, тем больше у него таланта. Чтобы судить о таланте лидера, нужно объективно рассмотреть эффективность его команды. Однако объективные оценки могут помешать недостаток прецедентов для сравнения, наличие посторонних факторов или просто искаженные и неполные данные. Но несмотря на эти сложности, Организации все равно должны стараться оценить результативность команды. Если это не удается, можно посмотреть на моральный дух коллектива. Он является хорошей лакмусовой бумагой, поскольку объединяет в себе и причину, и следствие высокой командной результативности. Кроме того, коллективу известно, как ведет себя его лидер. Помимо этого, Цель подчиненных не в том, чтобы помочь своему лидеру добиться еще большего личного успеха. Они должны стремиться к общей цели, и лидер обязан организовать процесс ее достижения. Очевидно, что лидерские качества, способствующие этой общей цели, это не уверенность или харизма, а скорее компетентность и порядочность.